Глава вторая. Развитие драмы. Первое. Элементы драмы в греческой обрядности. Аттическая драма в ее трех ответвлениях, трагедия, комедия и драма сатиров, развилась в рамках культа бога Диониса, как одна из составных частей его празднеств. Поэтому прежде чем перейти к рассмотрению истории драмы, нам необходимо сделать несколько предварительных замечаний о роли драматического момента в греческой обрядности. При рассмотрении греческого фольклора уже было указано на огромное значение подражательной мимической игры в обрядовой системе первобытных народов, охотничьих и земледельческих, а также фольклоре цивилизованных народов. Игры эти, как известно, не являются простой забавой и связаны с первобытными магическими представлениями о том, что разыгрывание какого-либо действия способствует реальному осуществлению его. Страница 107. Наличие обрядовых игр мимического характера установлено почти у всех народов земного шара. Они подчас представляют собой сложное массовое действие, развернутую обрядовую драму. Такова, например, медвежья драма народов Севера, эскимосов, чукчи, камчедалов и других. Она составляет целую систему мимических обрядов, группирующихся вокруг умерщвления священного животного медведя. Характерной чертой обрядовой драмы является ряженье, надевание маски какого-либо бога, демона или зверя. Этот обычай также коренится в первобытном мировоззрении. Считают, что человек, надевающий маску, получает свойства того существа, которое изображает маска. Особенно широким распространением пользуются у первобытных народов звериные маски, а также маски духов и мертвецов, предков. На основе таких масок вырастают различные примитивные формы театра, как, например, кукольный театр, театр марионеток или театр теней, силуэтов. Мимические игры с ряжением играют большую роль в земледельческих культах и входят в состав празднеств, плодородия, обычно приуроченных к какому-либо поворотному пункту года, к зимнему солнцестоянию, с которого начинается рост дня к наступлению весны, ко времени жатвы, При переходе от одного годового цикла к другому разыгрывают смерть старого и рождение нового. Победу молодого над старым, светлого над темным изображает смерть и воскресение демона плодородия. Скорбь сменяется разгулом и ликованием. Характерная черта этих празднеств — обжорство, половая разнузданность, сквернословие — как фантастические средства обеспечения урожая, животного плодородия, сытого года. Многие черты этих древних праздниц сохранились в обрядности русской масленицы или западноевропейского карнавала. Древним обычаем является и карнавальная вольность, установление особого карнавального порядка, временно заменяющего нормальный общественный порядок. и свобода издевки над отдельными лицами или профессиями, изображаемыми в мимических сценках. Многочисленные указания античных авторов свидетельствуют о распространенности обрядов карнавального типа в Греции. Они примыкали к культам сельских божеств. Образцом греческого культового действа может служить священная игра во время мистерий, таинств, доступных лишь посвященным, справляющихся в Алевсине около Афин. Здесь изображались похищение коры подземным богом Плутоном, блуждание ее матери Деметры Диметры в поисках исчезнувшей дочери, возвращение коры на землю. Изображалось также брагосочетание Зевса и Диметры. За смертью следовала жизнь, а за плачем ликование. Игра повторялась из года в год в застывших неизменных формах. Очень богат мимическими элементами был также культ Диониса. Дионис – Вак бог творческих сил природы. Его воплощениями считались растения, деревья, виноградные лоза или животные – бык, конь или козел. Символом Диониса был фал. орган плодородия. Наиболее примитивные формы культа Диониса сохранились во Фракии. Поклонники Бога, чаще всего женщины, совершали коллективные ночные родения при свете факелов под звуки флейт и тимпанов. Одетые в звериные шкуры, иногда с рогами на голове, они изображали свиту Диониса. в возбужденной пляске доводили себя до исступления, разрывали на части животное, воплощавшее Бога, и пожирали его в сыром виде, приобщаясь таким образом к божеству. В этом состоянии Бога одержимости мужчины становились вакхами, женщины — вакханками, или минадами, иступленными. Растерзав своего Бога, Они затем пествовали его, как вновь родившегося и лежавшего в колыбели младенца, потрясая при этом корзинкой с находящимся в ней фалом. Страница 108. На территории Греции широкое распространение религии Диониса относится к 7-6 -VI векам. О том месте, которое новая религия занимала в социальной борьбе этого времени, уже было сказано выше. Здесь необходимо прибавить, что страсти Диониса получили теперь нравственное осмысление. Вокруг растерзанного и оживающего Бога развертывалась проблематика борьбы добрых и злых сил, невинного страдания и конечного торжества справедливости. Первобытные формы дионисийского культа были значительно смягчены. Дионис был введен в систему олимпийских богов, как сын Зевса и Фиванки Семелы. И в гражданском культе греческих общин за ним была закреплена функция бога плодородия, в частности бога вина и опьянения, а также владыки душ умерших. Культ Диониса легко впитывал в себя как различные обряды карнавального типа, так и поминки в честь предков или местных героев. Многогранность образа Диониса нашла отражение в установлении ряда празднеств. Греческий драматический фольклор не исчерпывался, разумеется, формами обрядовой игры. Рядом с ней имелись и зачатки бытовых драматических представлений, о чем подробнее будет сказано в разделе о фольклорных основах комедии. Трагедия и комедия в своем развитом виде сделались важнейшим орудием для постановки проблем, волновавших афинскую демократию. Что касается драмы сатиров, лесных демонов, спутников Диониса, то она не играла самостоятельной роли и являлась лишь привеском к представлению трагедии. Трагедия получила литературное развитие раньше комедии, и в течение всего V века оставалась важнейшим видом афинской драмы.